глава 5. морское путешествие шхуна красотка капитан навис на длинной и добрых три минуты разглядывал бледное лицо он хмурил брови чесал бороду но к девушке не прикасался потеряв терпение малика злобно прошипела отодвигая его в сторону своих матросов вы тоже так осматриваете ворожая присела на узкую кровать обмакнула платок в чашу с водой и нежно оттерла новые капли крови, что успели скатиться из глаз. Лина вновь крепко спала. «Раньше такого не было, говорите?» тихо уточнил Сидорх, чувствуя себя глупым и бесполезным в этой ситуации. Малика посмотрела на него из-под лобья, не ответив. Подруга издала громкий стон, дернула рукой, но не проснулась. Она выглядела несчастной и беспомощной, сжавшийся, словно засохший цветочный бутон. Капитан попятился, ему стало дурно. Это напомнило тот злосчастный день, из-за которого он вынужден теперь служить заморскому повелителю под присмотром услужливого пса Баталёра. Но свои мысли он тотчас отогнал. Ни к чему лишние расспросы привлекательной дамы. И так уже опозорился. Кашлянов Сидорх продолжил озвучивать очевидное. «Сударыня, а может, это зараза такая? Ну, у слепых же, кто его знает, как там?» Порожея отложила платочек и медленно поднялась. Она сделала шаг вперёд, и уперлась в капитана бюстом. Тот побледнел, не зная, куда деть руки от волнения. Лицо дамы выражало едва сдерживаемый гнев. Мужчина не мог оторвать взгляда, невольно залюбовался ее пугающей решительностью в тот миг. «Что вы можете знать о слепоте? Как вы смеете говорить такое? Вы невежда и глупец!» Малика выговаривала в лицо капитана фразы, что разрывали ее сердце на части. Она слишком долго была сдержанной и понимающей. Всю жизнь, полагаясь лишь на себя и свой дар, ворожея никому не позволяла даже намёком оскорблять таких же, как она, людей с недугами. Зарождающийся интерес к Сидорху испарился. Малика смотрела в бегающие голубые глаза, не находя в них больше живого блеска и задора. Капитан попытался промямлить что-то в своё оправдание, но ворожая жестом заставила его замолчать. Она придвинулась ближе. Ее дыхание словно обжигало его ухо и проговорила тихо, но доходчиво. Спасибо за помощь, капитан. А теперь пойдите вон. Лина вынырнула из небытия. Сознание захлестнуло волной новых воспоминаний, словно она только что вернулась из того странного леса. Ее била дрожь. Не зная, день, сейчас или ночь, девушка тихо позвала ворожею. Малика, ты здесь? Подруга тотчас взяла ее за руку и с выдохом проговорила. О, слава небесам. Ты снова со мной. Да, я. Мы же на корабле, верно? Сколько уже в пути? Малика погладила бархатную щеку девушки, едва сдерживая эмоции, слёзы, старалась говорить бодро, чтобы не пугать и не расстраивать подругу. Почти сутки она провела у её постели, отказываясь от еды, трижды прогоняя капитана и других молчаливых матросов. Во сне Лина стонала, бормотала что-то неразборчивое, дергала руками, терла закрытые глаза и несколько раз отчетливо произносила «Маркус». Ворожая догадывалась, что именно этот темный каким-то образом устанавливает с ней связь. Но к добру ли это? Быть может, это не он вовсе, а кто-то другой пытается заманить спутанный разум в ловушку. Малика злилась на себя, дар провидения отчего-то молчал, не желая показывать будущего, пуская самого незначительного. Без привычных сил она ощущала себя беспомощным ребёнком на распутье дорог судьбы. «Второй день, Ленок, и ты слишком долго спала, напугала меня. Ну, рассказывай скорее, что происходит». Лина внезапно вспомнила о своих кровоточащих глазах, коснулась их, на пальцах не почувствовала влаги. Малика заметила этот жест и пояснила. «Всё в порядке, это прошло. Но объяснений пока нет, прости, дорогая. Так что ты узнала? Что?» Девушка улыбнулась, но ворожей эта улыбка не понравилась. «Я видела Маркуса. Я была с ним. Но не знаю, откуда я там взялась. Он был волком. Темно-серый мех так странно переливался в лунном свете. Глаза блестели. Помню тоску. Он хотел... Но постой-ка, откуда я могу знать все это? Я ведь не вижу». И по его поведению я поняла, что он был удивлен не меньше, увидев меня. «Значит, это не он призвал меня». Малика прикусила губу. Так все и начинается. Сначала ты видишь словно во сне, отрывками, не понимая половины происходящего. Затем сон забывается и остается лишь чувство недосказанности, легкой тревоги в голове. В другой раз ты видишь точнее, пытаешься разобраться. Спустя время привыкаешь к таким снам, учишься их понимать и вдруг ловишь себя на мысли, что давно уже не спишь. Ты становишься ворожей, провидицей. Коротко ответила она и сглотнула горький комок в горле. Отогнав на вождение сна, я принюхался и огляделся. Наш костер не горел, лешего рядом не оказалось, зато шкурой чувствовал на себе чей-то взгляд. Осторожно ступая мягкими лапами, я обошел ближайшие кусты, но никого не обнаружил. И словно вспышкой молнии меня озарила мысль. Лина, моя малышка была рядом, она показывала путь и то светящееся дерево. Но стоит ли верить тому, что видел в колдовском лесу? Однажды меня уже провела Мавка. Сжав пасть до скрежета, помчался вперед, оставляя реку и поляну далеко позади. Странно, но где же назойливый провожатый? Не думать, не вспоминать. Чувствуешь, каким запахом повеяло? Это морозец ударил. Ветки и выпирающие буграми корни покрылись инеем. Сумрачный вечер слишком быстро оборачивался непроглядной ночью. Что-то нужно было сделать в полночь. Откуда эта мысль? Пустой живот заурчал, появился азарт охоты. Белка? Заяц? Мелькнула впереди серая шорская и пропала. Но я найду, разорву и сожру, наполняя брюхо сытым теплом. Кровь. Без запаха. Так не бывает. Капля за каплей иду по следу и вот уже проваливаюсь в черноту проклятой ночи. Где желтобокая дрянь? Где моя сестра? Подруга? где мачеха моя, мой приговор, судьба. Деревья сцепились ветвями, окружили меня. Терновый куст подкрался сбоку и воткнул острые когти в тело, прямо сквозь толстенную шкуру. Смех раздался противный, будто приправленный эхом со всех сторон. Я метался, скакал по кругу, стараясь сбросить иглы куста, но добился лишь бестолкового удара о столетнее дерево. Будто, разглядев через тьму, увидел черный ствол, и тот самый запах защекотал ноздри. «Вот оно! Только не помню, зачем искал. Мне ведь нужно лишь охотиться. Ты волк, я волк, всего-навсего. Может, я еще кто-то?» Какое-то имя вертится на языке, но у волков нет имен, есть запах. «Лина, кто это?» морское путешествие шхуна красотка малика вышла на палубу ночной холодный воздух обжигал и заставлял думать яснее девушка чувствовала голод но из упрямства и гордости отказалась от еды накормив лишь лину глупая подумала она про себя перед кем кривишься но тут же улыбнулась вспомнив растерянный и виноватый вид капитана Пока подруга пребывала в глубоком сне, Ворожей не раз выслушивала сбивчивые извинения Сидорха, что бормотал рядом с каютой. Несколько раз заглядывал неприятный тип, этот высокий худой мужчина, которого капитан звал батальёром. Но вскоре стало понятно, что вовсе не командующий судном посылал его. Помощник сдержанно справлялся о нуждах и уходил прочь, оставляя за порогом то поднос с кувшином воды и полотенцами, то миску с жидким супом а еще крохотную вазочку с засушенными цветами. Малика переживала и злилась, не желала никого видеть и слышать. Теперь же, когда Лина пришла в себя и глаза подруги перестали кровоточить, открылась причина ее состояния. Малике нужно было все обдумать, подумать о себе за эти сутки, наконец. Она не слышала, как подкрался юнец, что подглядывал за девушками в первые минуты путешествия. Волны беспечно перекатывали шхуну из стороны в сторону, будто горошину в мешке, Отчего палубу качала, заставляя людей держаться крепче. Моряки, привычные к своей и моря, словно не реагировали на волнение, а малике пришлось вцепиться в борт, разглядывая темные неспокойные воды. Госпожа, я вот тут. В общем, возьмите. Вздрогнув ворожая, обернулась. Мальчишка лет 16 топтался около, не решаясь подойти ближе. Его глаза блестели в темноте, а в руках она заметила теплый плащ: Благодарю, как тебя зовут? Устало улыбнулась она и зевнула, едва прикрыв рот ладонью. Юноша протянул одежду и тут же попятился, пробормотав. «Я Хэм, госпожа. Просто Хэм». «Спасибо, Хэм. Ты несешь караул, или как вы это называете?» Хэм пожал плечами. В темноте проглядывались еще детские черты лица, но вот-вот наступит период взросления, сутулость и худоба уступят место активному росту, да и работа на корабле не терпит хлюпиков. Должно быть, его ценят. Гоняют, наверное, как щенка. Ещё натаскивают. Отсюда неуверенность и замкнутость. Поджатые к шее плечи, тонкие губы натянуты струной, шевелюра каштановая, густая, торчащая в стороны. Малика разглядывала ночного постового и невольно представляла его через пару-тройку лет возмужавшим красавцам, стоящим у штурвала. Улыбнувшись своим мыслям, ворожая подошла к нему ближе и прикоснулась к плечу кончиками пальцев. Так срабатывал дар. Дотрагиваясь до человека, о котором ничего не знаешь, был шанс получить интересные картинки будущего. Затем её сила будто запоминала нового человека и в следующий раз не было необходимости в телесном контакте. Парнишка будто испугался, но Малика разочарованно отдёрнула руку, отступая на шаг, обернувшись к морю. «Ничего, неужели это правда? Дар покинул её вместе со слепотой? Надолго ли? Кто она теперь?» все та же ворожая без или обычная женщина, здоровая и весьма привлекательная, надо сказать. К этому нужно привыкнуть. Юнга по имени Хэм незаметно скрылся из вида. Малика отметила про себя, что другие члены экипажа тоже словно растаяли в воздухе. Ночные смены оставляли лишь нескольких дежурных, и все были заняты нехитрым привычным делом. Молчаливые матросы все как на подбор, молодые и крепкие, но безучастные ко всему, кроме корабля и моря. Странная команда, однако ворожея не могла сравнить это путешествие с каким-либо другим. Позади раздался шум, Малика обернулась, на место Хэма подоспел меднобородый капитан. Вздохнув, девушка приготовилась к словесной тираде, но мужчина подошел ближе и уверенно взял ее холодную руку в свои теплые ладони и спокойно проговорил: Сударыня, Малика, вам нужно отдохнуть, вы изводите себя. Я знаю, что виноват, обидел вашу подругу. «Я трижды проклятый дурак, но позвольте же мне надеяться на прощение. Хотите, завтра утром я сам все расскажу ей, извинюсь. Мы будем в порту Шайнары через пару дней, и мне не хотелось бы испортить вам путешествие». Ворожей усмехнулась. Ему было невдомек, что вовсе не подруга стала причиной ее гнева. Он говорил искренне, тихо. Море немного успокоилось. Теперь лишь слегка покачивало судно. В небе зажигались запоздалые звезды, теплый плащ и руки мужчины согревали. Малика почувствовала, как устала. Голова показалась тяжелой, гудящей, захотелось тотчас лечь и закрыть глаза. Словно уловив эту потребность, капитан позволил себе приобнять девушку. Она, не сказав ни слова, положила голову ему на плечо.